Глава двадцать седьмая. Когда уже подъезжали к городу, к кудеярову позвонил дядя. Едете? Отлично. Николай в белой рубашке, надеюсь, потому что журналисты уже все пронюхали и требуют, чтобы я устроил для них пресс-конференцию. Я французов им представлю. Народ должен знать своих героев. Из твоего ведомства мне тоже звонили, благодарили за содействие. Вот такие дела. Хотя, генерал понизил голос. Тут проверили Трескунова на предмет причастности ко всем этим убийствам. По одному эпизоду со второй жертвой есть нестыковки. Его жена сказала, что весь вечер прошлой субботы он был в кругу семьи. От его дома до места убийства — двадцать минут не самой быстрой езды. И потом жена покажет все, что угодно. «Это понятно, но я больше по другому поводу звоню. Рассказал твоим родителям, что у тебя есть девушка» я не поторопился нет так вот они хотят с ней познакомиться да и я признаться тоже в ближайшие выходные приезжайте к отцу и я туда со своей Марусей подгребу лады и еще напоследок проверили контакты трескунова по его мобиле волосы дыбом встают когда узнаешь с кем он был связан все сплошь уважаемые имена пресс конференция прошла в штатном режиме присутствовало и телевидение францев отвечал на вопросы а потом ему перед камерами вручили новые погоны с двумя просветами генерал майор кудияров еще сообщил что участковый представлен ко ордену а областное управление внутренних дел в самое ближайшее время решит и жилищную проблему у ценного сотрудника майор юстиции кудияров стоял в сторонке и радовался за друга никто на него особого внимания не обращал дядя предложил пообедать а может быть сразу поужинать вместе. Но Павел отказался, сказав, что у них в Ветрогорске сегодня одно неотложное дело. «Какое — Какое? — удивился Николай. — По дороге расскажу. То, что участковый услышал от Кудеярова, его немало удивило. В другое время он поспорил бы. Но сегодня он был счастлив. Счастлив от того, как начался этот день и того, что произошло потом. В кармане у него были новые погоны. — Да и вообще... Жизнь изменилась стремительно. Возле места, где Трескунов напал на Вику, Павел остановил машину, но выходить не стали. Павел окинул пространство взглядом, задержавшись немного на ободранном стволе сосны, где мелом были обведены кружочками места нападения двух пуль. По прибытии в Ветрогорск Францев помчался к магазину тысячи мелочей, намереваясь попросить свою теперь уже невесту пришить новые погоны к форменному кителю, а потом отправиться вдвоем оформлять квартиру, подаренную ему Васей Кульком. Кудеяров сидел, глядя в окно, на проплывающие в небе облака и птиц. Заниматься чем-то иным ему уже не хотелось. Еще день или два, и он покинет этот город навсегда. Уедет один или с Викой, хотя, скорее всего, ей придется задержаться, чтобы оформить свое увольнение из школы. Потом он вернется за ней, за ее вещами, заберет, и тогда уже точно. Прощай, Ветрогорск, прощай, тихий городок, прощай навсегда. Он позвонил Вике и спросил, собирается ли она к отцу Петру. — Конечно, — ответила девушка. — Обязательно пойду, ведь это так важно. — А ты когда приедешь? — спросила она после некоторой паузы. — Постараюсь успеть, — ответил он. Через час с небольшим вернулся Францев, рассказал, как все у него прошло. Посмотрел на часы и начал снимать с себя парадную белую рубашку. — Ну что, собираемся? — спросил он. — Времени ждет. Вика прошла мимо церкви, дверь которой была закрыта. Ускорила шаг. На встрече ей со стадиона шли мальчишки, перепасовывая друг другу футбольный мяч. Вика посторонилась, пропуская ребят. Вскоре их крики остались позади. На крыльце школы и в школьном дворе никого не было. Улица впереди была пустынной. Двумя плотными зелеными рядами стояли туи. Не доходя двух десятков шагов до того места, где в прошлую пятницу она обнаружила тело Карины, Вика невольно сбавила шаг. Подумала даже перейти на другую сторону дороги. Но потом все же пошла прямо, стараясь не смотреть туда. А ещё она очень боялась встретить Лидию Степановну, которая наверняка начнёт выяснять отношения. Но пока всё было тихо, и никто на улочке не показывался. «Стоять!» — раздался крик позади Вики. Она вздрогнула и обернулась. Увидела, что к ней бежит человек, а другой, выскочивший из-за угла забора, вдоль которого тропинка уходила в лес, мчится ему наперерез. Оба человека столкнулись и упали на землю. И тут же из-за туй появился участковый Францев и тоже бросился в схватку. И это было страшно. Страшнее всего, что среди схватившихся людей был и Павел, который неизвестно, как здесь оказался. Ведь он уезжал к начальству. Кудеяров перевернул человека на живот, скрутил ему руки за спиной и надел наручники. Затем поднялся и посмотрел на Вику. — С тобой все в порядке? Он говорил спокойно, словно ничего не произошло а взгляд у него был совсем дикий, — так показалось Вике. — А это кто? — прошептала она, показывая на лежащего в наручниках человека. Похоже было, что она не помнила Погудина, которого, если и видела когда, но не знала. — Да это шутник один. — Хотел тебя напугать, — объяснил Павел. — Ты иди, а мы с ним побеседуем. Участковый тоже поднялся, но тут же опустился на колено, придавливая им задержанного. «Здрасте, Вика!» — сказал он, неизвестно чему, улыбнулся и добавил. «Как-то так!» — одним словом. В этот момент ей стало по-настоящему страшно. «Что это такое?» — заплакала она. «Вчера одно, сегодня другое. Почему где ты, Паша? Всегда такой ужас!» Кудеяров подошел к ней. Но девушка отшатнулась. — Мне страшно. Я боюсь теперь ходить здесь. — Ничего, — ответил Павел. — Это пройдет сейчас. Беги к отцу Петру, он ждет. Чаю там попьете. Ты успокоишься. — Я не могу. — Беги быстрее, — я сказал, — прикрикнул Павел. И Францев тоже сказал. — Иди, Викуля, это наша работа. Не надо смотреть. И она попятилась. Сделала два шага и побежала, но пробежала мимо участка адвоката Куравина, мимо калитки отца Петра, помчалась дальше. — Куда это она? — удивился участковый. — Пускай, — ответил Павел. — Погуляет, успокоится. Погудин задыхался, пытаясь вывернуться, но Францев прижимал его к земле прочно. — Мужики, отпустите! — прохрипел Погудин. — Я же в самом деле! — «Розыгрыш это! Мы знаем и про Карину Сорокину, и про Алика, и про другую девушку, и как ты Хонду угонял!» — произнес участковый. «При тебе и тросик, Кевларовый!» «Да шутился ты, майор! И ты, капитан, мужики!» — взмолился Погудин. «По-человечески прошу! Вы же Васю Кулька отпустили, а на нем убийств больше!» «На нем жмуриков немерено. Отпустите! Прямо сейчас зайдем ко мне. У меня в сейфе поллимона бакинских. Все вам отдам. Еще карту рублевую дам. Там еще на сто тысяч баксов. Отпустите!» «Тебе Карину Лидия Степановна заказала?» «Откуда ты?» «Ну да, она!» «Она же Мишу, мужа своего, убила. Он хрипел сначала, просил лекарства, потом уже совсем. Задыхался и умолял позвонить в скорую, А Лидия Степановна кукиш ему к носу. Стояла рядом и радовалась. Кричала «Сдохни, сволочь! Это я тебя убила этими вот таблетками, которые ты за лекарство принял!» Но она не знала, что в комнате Друяна скрытая камера была. Для чего он ее поставил, не знаю. Видимо, хотел видеть, как жена у него деньги из стола тырит. А я вывел изображение и на свой монитор. Короче, потом решил с нее денег снять. Шантажировал ее. «А чего такого?» Ей запись показал. Она спокойная такая говорит. «Триста тысяч баксов дам, только ты еще Карину Сорокину кончить должен». Вот я и согласился. Деньги неплохие, а девица это пропащая. Она и не нужна никому. А другую зачем? «Так чтобы со следа вас снять, чтобы вы думали, что это серия, маньяк с кевларовой удавкой. Отпустите». «Алика зачем?» «Так он мне сказал, что знает кое-что про Уманского». Я тоже копал под него. Много чего нарыл. Выяснил, что он тот самый директор Алтайлеспрома, леспрома Его все ищут. Он у бандитов 11 миллиардов рублей увел. Неужели не знаете? Я вам его сдам. Только отпустите. И дайте слово, что ментам не выдадите. — Обещаю, — сказал Кудееров. — Паша, ты что? — не поверил своим ушам Францев. — Слово даю тебе, бывший майор Погодин, что не сдам тебе операм, и капитан Францев не сдаст. Я ему не позволю, клянусь памятью покойной жены. Николай отошел в сторону, отвернулся и закрыл лицо ладонями. — Ну ты сволочь! Товарищ майор юстиции! — прошептал он. Но Кудеяров даже не обернулся. Он продолжал наседать на Погодина. — Где у тебя компромат? — На Лидию Степановну. — В домашнем сейфе, где и бабло, там же информация на Уманского, который не Уманский вовсе. А Белозеров, Игорь Петрович, как сейф открывается. — Сенсорного дисплея. Наберите код, номер моего автомобиля. Там хватит на всех ваших потомков, если Белозерова раскрутите. Снимите браслеты. — Я не обещал этого делать, — произнес Кудеяров. — Я только говорил, что ментам не сдам. Он достал из кармана телефон и набрал номер. Рустам Фарухович, я обещал вам найти убийцу вашего сына. Забирать. Я тут на Боровой неподалеку от ваших ворот. Там, где девушку убили. А! заорал Погудин. Сволочи! Сволочи, сволочи! Крики слышите? спросил Павел в трубку. Вот как раз там я и жду вас. Поспешите. И почти сразу из ворот резиденции Ашимова выскочили люди. А впереди всех сам бежал грузный Рустам Фарухович. Подойдя, он посмотрел на Погудина и, казалось, не удивился. Потом обнял Кудеярова. Спасибо, брат. Не забуду. Обнял и Францева. Не забуду. Его люди подняли связанного Погудина и понесли его к открытым воротам, где их уже ждали другие люди. Францев смотрел на все это, потом вздохнул. Жестоко ты с ним! Но я же его не бил и не пытал. Да и он не жертва. На его совести четыре трупа. Получил бы этот гад пожизненный срок. Там жизнь, разумеется, не сахар. Но он был бы жив. А тех-то уже не вернуть. Нет Карины, которая любила, мечтала о чем-то, стихи писала. Сиротой остался мальчик, который, по большому счету, никому, кроме матери, был не нужен а вдруг не получит бывший майор пожизненного деньги у него есть адвокаты найдутся вон его соседку равен все городских судей знает договорился бы на срок минимальный а потом отпустят погодина по состоянию здоровья условно досрочно тебе такой вариант больше нравится и все равно ты представляешь что сейчас ашимов с ним сделает тебе жалко убийцу — Ладно, пойдем в дом Погудина, Заберем то, что он накопал на Уманского, и кино заберем про то, как Лидия Степановна, ненавидящая весь мир, убила своего мужа. Сеяла тут разумное вечное. А ведь она уже и билет к дочери в Гамбург заказала. Через две недели должна была улететь. Много ей, как мне кажется, не дадут. Все тот же ушлый сосед-адвокат поможет, но прощать ее тоже нельзя. — Погудин еще что-то про какие-то деньги говорил. — А их ты завтра отцу Петру отнесешь, отдашь на храм, скажешь, что в лесу нашел. Сейф открылся легко. Погудин не обманул с кодом. Внутри лежали пачки долларов, а еще пачка российских пятитысячных, перетянутая банковской лентой пластиковая папка. Кудеяров сразу открыл папку и вынул из нее распечатки каких-то документов. «То самое», — произнес он. Посмотрел и вернул документы в папку, которую тут же свернул в трубку и спрятал за пазухой. В сейфе еще стояла картонная коробка из-под картриджа. В ней хранились флешки и карты памяти. Павел забрал их вместе с коробочкой. «Дома разберемся», — произнес он и посмотрел на участкового. «Там еще пистолет лежит», — напомнил тот. Кусь лежит. Это полицейская Беретта 96. Магазин на 11 патронов. Вряд ли пистолет здесь хранится на законных основаниях. Все равно нам сюда с обыском приходить, когда жена Погудина вернется и заявит об исчезновении мужа. А деньги забирай. — Рубли тоже? А то мне как раз такие же подсунули в свое время. — Ну тогда оставь рубли здесь. Доллары сложили в полиэтиленовый пакет с логотипом Дверь сейфа закрыли, а потом решили осмотреть дом. Обошли все комнаты, проверяя на наличие камер внутреннего и наружного наблюдения. К удивлению обоих камер не было, зато обнаружилась комнатка, оборудованная монитором, на который выводились изображения с камер слежения. На стенах висели распечатки особо впечатливших погодина моментов: голая блондинка, жена Шимова входит в бассейн, пьяный Вася в квадрате вывалившийся с водительского сиденья, подъехавшего к крыльцу его дома автомобиля. Леди Степановна Друян, показывающая кукиш умирающему мужу. «Посмотри», — обратился к Францеву Павел, — «там случайно нет записи того, как мы сюда входим?» «Все уберу сейчас», — пообещал тот. «Зря, что ли, я за пультом охраны полтора месяца сидел, когда меня от оперативной работы отстранили». Он старательно не смотрел Кудеярову в глаза. — Ну что, осуждаешь меня? — спросил Павел. — Мол, методы майора юстиции, мягко говоря, противоречат закону. — Это-то нормально, — усмехнулся Францев. — Я же на службе давно и не такое видал. И то, что погудина на расправу отдал, ладно, понимаю, он заслужил. Я про Вику и тебя сейчас подумал. С какой легкостью ты ее сюда направил? А вдруг? — Никакого вдруг. Мы же с тобой рядом были. Она даже испугаться не успела. «Да я не о том!» — вздохнул Николай. «Вчера ты вовремя подоспел и застрелил того. Сегодня опять девочку подставил. Просто не любишь ты, Вику. тебя отомстить за жену было важнее. А Гореловой ты легко рискуешь. А говоришь, что любишь, вроде как». «Почему вроде как?» — удивился Кудеяров. «Люблю». «Незаметно!» — покачал головой Францев и отвернулся. Когда они вышли на улицу, уже начало смеркаться. — Ну, я домой, чтобы это вот не потерять, — произнес участковый, показывая на свой набитый деньгами пакет. — А ты и за Викой! — Павел кивнул. Но Францев оставался на месте. «Есть ещё — Есть еще вопросы? — догадался Павел. — Только один. — Ты когда догадался, что убийца Погудин? Не знаю даже. Сначала были сомнения. Почему человек, опытный в подобных делах, устанавливает камеры с таким небольшим сектором обзора? Почему высокие густые туи заслоняют наблюдения, и Алексей Алексеевич, как гарант безопасности своих соседей, не подстриг их? Почему Карину убили на том единственном участке улицы, где исключена полностью даже теоретическая возможность попадания момента убийства на камеру? Потом и с территории того рыбачьего домика пропали камеры видеонаблюдения. А узнать, что всю охранную систему устанавливала фирма Погудина труда не составило. И в поселке, возле которого убили вторую девушку, сигнализацию на некоторые дома устанавливала именно фирма Периметр. Там и сейчас их реклама висит. Ты проходил мимо и не обратил внимания. А еще кто-то угнал мою машину. А такое мог сделать лишь человек, в совершенстве знающий, как отключить автомобильную сигнализацию и как быстро завести двигатель. И с кевларом, если честно, он прокололся. Рассчитывал изобразить маньяка, который постоянно использует такой дорогой расходный материал. Он, видимо, даже не приобретал кевларовый тросик в магазине, чтобы не смогли опознать. А взял со склада своей фирмы. Опытный, уверенный в себе человек. Потом он уж как-то сразу не поверил в убийство Алика Ашимова, если ты помнишь. Изобразил такое удивление, как барышня, ей-богу. А убрал он Алика, скорее всего, по просьбе Романова, чтобы помешать свадьбе. Конечно, нам теперь это доказать невозможно. А вот Ашимов, вероятно, уже догадался, кто заказчик. Васикулька, Кулька. Васи Кулька нет. Остается лишь Романов, который своими руками ничего никогда не делает. Помнишь, Карина записала новый телефон некоего человека, которого она обозначила как Пок. Ты решил, что это Погосян а я проверил номер был оформлен на бывшего сотрудника фирмы периметр которого полгода назад погудин уволил только я это сегодня узнал и уже практически не сомневался выходит карина знала что погудин копает под уманского судя по всему поняла очевидно он и ее расспрашивал о любовнике а она не дурочка сообразила не случайно на странице ее ежедневника на которой был записан новый телефон Погудина стояла запись «Убить Гадину». Наверное, номер был внесен и в ее телефон, поэтому Погудин перестраховывался и забрал сим-карту. А потом появился этот залетный украинец, который пообещал прислать Уманского киллеров. И если бы Лидия Степановна не попросила Погудина убить Карину, возможно, все сейчас было бы Но как она могла обратиться к соседу с такой просьбой? Так она очень циничная баба. Точно знала, чем занимается ее муж, обыскивала его комнату, находила деньги, очевидно, немалые. Потом убила и самого Друяна. А Погодин все это увидел на записи скрытой камеры. И когда решил шантажировать старушку, то получил встречное предложение. Встретились два очень циничных и жадных человека. «И что теперь?» Романову я сегодня утром в телефонном разговоре намекнул, что нет никакого маньяка, дескать, девушек убивал застреленные при задержании трескунов, а вот Алика с проституткой задушил совсем другой человек, которого задержат в самое ближайшее время. Улик против него уже предостаточно. А я задержу Илья Шимов. Неважно. Думаю, что Дмитрия Даниловича уже нет в городке. Скрываться просто так он долго не собирается — и уже сейчас наверняка предпринимает какие-то действия. — А что он может сделать? Сыграть на опережение? Ликвидировать Ашимова? — А что ему остается? Рустам Фарухович сам это прекрасно понимает. Романова он найти не сможет, а тот знает, где его искать. Из дома лишний раз Рустам Фарухович выйти не рискнет, потому что вокруг лес, и с любого дерева просматривается весь его участок. «Один выстрел, и все. Через лес можно за пятнадцать-двадцать минут выйти на дорогу и скрыться. Так что, скорее всего, Ашимов предпочтет перебраться в края, где деревьев очень мало и где чужие не ходят». «А Уманский кто такой? Ты его тоже просчитал?» «Для меня он представлял наибольший интерес, потому что это был человек-загадка. Но когда ты вспомнил про какого-то финансиста из ориентировки», в которой на него было много чего, в том числе его умение танцевать, я позвонил дяде, а у того профессиональная память исключительно цепкая. Так вот, генерал сразу выдал мне про Уманского, то есть про Белозерова, очень много интересного. — И что же? — Начнем с того, что Леонид Владимирович... — Не могу перестроиться. — Этот Игорь Петрович окончил военное училище в Новосибирске. Попал на Вторую Чеченскую войну. Потом, уже будучи старшим лейтенантом, был тяжело ранен. Оказался в госпитале. Долго лечился и был комиссован. По специальной программе реабилитации бывших военнослужащих получил вторую высшее по специальности финансы и кредит. Пришел на работу в крупную финансовую корпорацию Алтайлеспром. леспром Название благозвучное, контора финансировала лесную промышленность не только на Алтае, но и почти во всей Сибири, давала кредит и занималась лизингом. Но это официальная деятельность, а на деле фирма пожирала тех, кто реально этим занимался, соответственно, вымогательство, отмывание средств, обналичка, вывод средств за рубеж. Там такой оборот был больше годовых бюджетов некоторых регионов. Соответственно, у преступников были прочные связи с правоохранительными органами и даже с высшим руководством некоторых субъектов федерации. Руководство фирмы — подставные люди а на деле всем заправляли многократно судимые личности. Всех директоров время от времени убирали, чтобы списывать на них исчезновение некоторых сумм. Руководители корпорации пропадали, будто бы сбежали, что-то там прихватив. Молодой новый сотрудник очень быстро поднялся по служебной лестнице. Но Игорь Петрович, видимо, понимал, что его ждет. И очень скоро стали гибнуть один за другим все организаторы преступного бизнеса. Причем оставшиеся в живых думали все, что угодно. Решили даже, что это кто-то из их круга мочит партнеров, устроили перестрелку. Но тут уже подключились специалисты из Москвы. Повязали тех, кто остался. А Белозерова не нашли. Решили, что его где-то закопали. К тому же сразу выяснилось, что отсутствуют почти все средства, которые преступники вывели из оборота. Насчитали без малого 11 миллиардов рублей. До сих пор ни копейки из этих средств не нашли, хотя такие деньги спрятать невозможно. Видимо, бывший командир разведроты неплохо изучил еще и финансы. Вот и все. Другое дело, что Погудин, начав заниматься этим делом, сразу сравнил две фотографии Белозерова и Уманского. В его подборке документов есть заключения известных пластических хирургов, которые в один голос утверждают, что на снимках один и тот же человек. Там даже стрелочками на лице указано, какие операции делались. Нос, подбородок, скулы. И... — Что теперь? — Да ничего. Сейчас я пойду и отдам эту папочку Уманскому. Тьфу ты! Белозёрову этому. И заберу Вику. Друзья разошлись. Кудеяров шёл по улице мимо дома адвоката, мимо дома отца Петра, прислушался к тому, что происходит на территории Ашимова. Но там было тихо. Наконец добрался до калитки участка Уманского. Дверь была приотворена. Павел вошел и сразу увидел небольшую беседку, в которой на скамеечке под плетеном из ивовых прутьев абажуром сидели рядом хозяин и Вика Горелова. Павел помахал им рукой, и Леонид Владимирович ответил тем же. Девушка сделала вид, что не заметила, и отвернулась в сторону. Уманский поднялся и шагнул из беседки навстречу гостю. Вика осталась сидеть. Хозяин подошел и не стал протягивать руки, чтобы поприветствовать Павла. Спросил только, что тут у вас случилось. Кудеяров подумал немного и все же признался. Взяли настоящего убийцу Карина и Алика, но я отдал его Ашимову, хотя вы просили предоставить его вам. — Это ваше право, — сказал Уманский. «Объясните только, почему вы девушку использовали как живца?» Ей ничего не угрожало. «В крайнем случае, я всегда бы успел выстрелить». Он посмотрел на Вику, не отрывая взгляда, подошел к беседке. «Вообще, я за тобой. Пойдем». И Вика помотала головой. «С тобой не пойду, потому что ты злой. Я тебя встретила, думала, что все у нас будет хорошо. Надеялась, что я забуду Леню». Это я про него тебе рассказывала. Представляешь, каково мне было встречать его здесь, знать, что он теперь с другой. Я, правда, до этого хотела забыть его, но теперь поняла. Я и тогда побежала к нему, чтобы поговорить, и нашла убитую Карину. А потом приехал ты. Я поверила тебе. А ты отправил меня сюда, чтобы поймать убийцу. Знал, что он на меня бросится, а ты его схватишь. А если бы ты не успел? Прости. Но теперь я останусь здесь. Кудеяров посмотрел на Уманского, вернее, на человека, жившего под его именем, который теперь возвращался в беседку. Он вошел и сел рядом с Викой. — А вам-то самому? — Игорь Петрович, нужна Вика? — спросил Павел. — Очень нужна, — сказал Уманский-Белозеров, и тут же прижал к себе девушку. — И всегда была нужна. Я даже поэтому и жил здесь, чтобы хоть иногда видеть ее. А она всегда убегала при встречах со мной. — Я бы давно пришла, но ты с Кариной был, — сказала Вика и начала вдруг улыбаться. Понимая, что все, о чем она мечтала, наконец-то случилось. Любимый наклонился и коснулся губами ее виска. — Прости, просто решил, что потерял тебя навсегда, — шепнул он. — Но теперь все будет иначе. — Мы уедем отсюда и начнем новую жизнь. «Зачем — Зачем? — спросил Кудеяров. — Это я уеду и начну новую жизнь. Уеду, а вы меня забудете. А я никому ничего. Так что будьте счастливы. Я в самом деле рад, если у вас все хорошо. Ты права, Вика. — Игорь Петрович лучше меня. Павел вынул из-за пазухи пластиковую папку, и протянул Луманскому Белозёрову. — Тут кое-какие документы весьма интересные для вас. Один нехороший человек их нарыл и готов был пустить в дело. Игорь Петрович положил папку на стол перед собой. — Посмотрю на досуге. А вы шли бы отдыхать? Столько дел здесь наворотили. Устали, наверное. Кудеяров посмотрел на Вику, но она, не дожидаясь его слов, покачала головой. — Прощай, — сказал Павел. Он повернулся и направился к калитке. Сделал несколько шагов и, словно передумав уходить, остановился, обернулся. — Игорь Петрович, а все-таки кто настоящий Уманский? — Младший брат моей матери. Он всего на двадцать лет старше меня. Да и, похоже, мы с ним были. Мне лишь небольшая пластика потребовалась.